Страница 306, письмо 247 Федору Федоровичу Тищенко 1894 год, октября 28 -го, Ясная Поляна Сейчас вновь перечёл ваш рассказ и очень внимательно. Вся его первая часть совершенно невозможна. Все это так неестественно, преувеличено и выдумано, что ни одна редакция, по моему мнению, не решится его напечатать. Судья, берущий взятки чаем и виноградом, которые он жадностью поедает со своей женой, становой стесаком на боку, признание станового и судьи друг другу во взятках, давание купцами десять тысяч судье для того, чтобы не платить по векселям и тому подобное, неверные и, очевидно, в одном умышленном мрачном свете выставляемые и выдуманные события, и подробности делают всю эту часть невозможную». Такая же выдуманность и преувеличенность, подрывающая доверие читателя, есть и в допросе Станового. Хороши только описание заседания у судьи и особенно Мирового съезда. Эта картина очень хороша, но пока до нее дойдет читатель, он потеряет уже все доверие к описываемому. В таком виде посылать рассказ... Ни в «Вестник Европы», ни в какую другую редакцию невозможно, и потому возвращаю вам его. Знаю, что это письмо мое будет вам очень не только неприятно, но и тяжело, но что же мне было делать? Лучше сказать правду. У вас есть способность писать, но нет строго критического отношения к себе, и потому терпение перерабатывать». «Пожалуйста же, не сердитесь на меня и верьте искреннему расположению к вам и желанию вам истинного блага». «Как и во всех делах, тише едешь, дальше будешь». «Гораздо выгоднее даже в материальном отношении, если вы уже непременно хотите зарабатывать хлеб этой опасной для души литературной работой, подвергнуть свою работу самой строгой своей критике, не скучая этим, переделать ее 10, 20, 30 раз» откинуть все лишнее, очистить до конца и только тогда отдать ее в печать. Тогда устанавливается репутация, и можно добывать и этим опасным путем средства к жизни гораздо легче, чем писать кое-как и много. Придумать, как исправить этот рассказ вы должны сами, но мне казалось бы, что надо вот как сделать». Начать прямо с вымазанных ворот и вкратце рассказать, кто и зачем их вымазал, и потом допрос, суду, у судьи и в съезде. Центр тяжести и смысла рассказа в самоуверенном, жестоком пренебрежении развратных и праздных господ к трудящемуся и смиренному народу, и фарисейству мнимой справедливости на суде. И это хорошо выставляется в последних главах. Их надо еще почистить... «Усилить, и остальное рассказать только настолько, насколько нужно для понимания суда. Так бы я сделал». Но прощайте так, не сердитесь. Желаю вам не литературного успеха, а того состояния, при котором можно быть равнодушным к нему. Любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Рассказ «Калантаевцы». Смотри письмо 245. Впоследствии Тищенко назвал его по воле Бога, в печати не появлялся. Конец примечаний.